Глава восьмая. Я долго стоял под напором воды, пытаясь смыть накопившиеся за день мысли. Для этого мне потребовалось минут 15. Когда я вышел из душа, время на часах уже перевалило за одиннадцать. В ванне мне показалось, что я слышал какой-то шум. Я думал, что это гремят соседи или случайно проходящие московские тусовщики решили устроить вечеринку под моим окном. Но шум исходил из моей собственной квартиры. Я замер и прислушался. Это была очень сильная вибрация, хотя мой телефон мирно лежал на столе. Я стал делать круги по квартире, пытаясь обнаружить источник шума. Звук доносился из области дивана. Порывшись между подушек, я обнаружил телефон, оставленный Марсеном. Как только я взял его в руки, звонок прекратился. На экране отобразилось «У вас 66 пропущенных». Телефон зазвонил снова. Я ответил. «Алло, ты где там пропал?» Марсен долго и нецензурно выругался в трубку. Я молчал и не перебивал его, пока он высказывал все известные ему ругательства. На заднем фоне слышался голос Милены. В трубке было шуршание и невнятные перепалки. «Саша? Саша, ты там?» Теперь в трубке говорила Милена. «Да, я тут. Срочно собирайся и выходи. Поторопись, у тебя осталось минут десять максимум». Она кричала мне в трубку. 10 минут для чего?» Я ухмыльнулся. «Воробьев отправил за тобой людей, там за тобой целый отряд выехал». «Откуда вы?» Вмиг я погрузился в недоумение. «Собирайся!» Милена перебила меня. «Некогда объяснять, иначе потом будет поздно». «Ладно, тяжело выдыхаю и соглашаюсь». «Сейчас выйду. Давай быстрее, мы будем ждать тебя внизу». Происходящее складывалось в общую картину. «Похоже, Дима не зря вел себя весь день так, будто он видит меня в последний раз. Воробьев явно что-то задумал. Видимо, под шумок хочет вывести меня из игры и забрать оставшиеся акции. Он вполне на это способен». Я взял небольшую сумку и кинул туда нужные вещи. Паспорт, ноутбук, трусы с носками и зубную щетку. «Без витамина Д и омеги пару дней я протяну». Когда я уже надевал куртку, в дверь постучали. Я замер и настороженно поинтересовался. «Кто там?» «Это я», — послышался раздраженный голос Милены. Я открыл дверь. Впервые за все время нашего общения я увидел на ее лице хоть какое-то подобие эмоций. Она была по-настоящему напугана. На лестнице слышалась возня. Кто-то негромко вскрикнул. «Пошли, они уже подъезжают». Я вышел на лестничный пролет. Парой этажей ниже валялись двое моих охранников. Они были живы и даже почти здоровы. Марсен раскидал их по углам подъезда. Он стоял тут же и пытался отдышаться. На его куртке не хватало одного рукава. Вместо него торчали остатки белой подкладки. Милена схватила его за оставшийся рукав и потянула за собой. Он до сих пор был где-то в пылу битвы, поэтому Марсен послушно последовал за ней, пытаясь унять дыхание. Внизу стоял уже знакомый мне Гелендваген. «Ты водить умеешь?» – спросила меня Милена. «Конечно». «Тогда садись за руль. Марсен сейчас точно не в состоянии». Мы усадили его назад, и я сел за руль. «Куда едем?» «Я буду направлять. Пока выезжай из двора и направо. Да побыстрее». Вывернув из двора, я выжал педаль в пол, и уже в зеркале заднего вида увидел колонну геликов, заезжающих в поворот, из которого я только что вынырнул. Похоже, что Милена была права. «Откуда вы узнали?» «Давай я потом все расскажу, когда до места доберемся!» Мы ехали достаточно долго. Сперва на северо-запад, по МКАД. Потом Милена скомандовала свернуть на проселочную дорогу. По ней мы двигались еще минут сорок. Вначале по хорошей дороге, окруженной здоровенными коттеджами постройки 90 х годов, оставшимися от бандитов и коммерсов. Дальше дорога становилась все уже, а ямы все глубже. Коттеджи постепенно сменялись на старые дачные домики в перемешку с новоделами из фанеры. Наконец, дорога вышла на пустое поле, и машина уперлась в забор. Мы постояли несколько минут перед металлическими воротами. Затем они открылись, и наша компания заехала внутрь на большую асфальтированную дорогу. Похоже, что это был маленький частный аэропорт. Милена указала на небольшое здание справа, и мы остановились у него. «Ну что, уже пора поговорить?» поинтересовался я у Милены. «Да, пора. Марсен, ты там как?» «Все в порядке», послышался вздыхающий голос Марсена на заднем сидении. «Совсем старый я стал. Уложил всего двоих человек и так устал. Вот когда-то я на соревнованиях за день прошел через...» «Да-да, мы знаем, какой ты герой». Милена резко прервала его рассказ о былых достижениях. «В общем, Саш, ситуация такая». Она повернулась ко мне. Лицо ее приняло привычный безжизненный вид, не выражающий ни чувств, ни эмоций. «Как бы смешно это ни звучало, но у тебя два варианта. Первый — ты летишь с нами. Второй — берешь машину и едешь, куда сам считаешь нужным». «Но имей в виду, если выберешь второй вариант, далеко тебе не уехать. Воробьев что-то нарыл и хочет повесить все проблемы на тебя». Марсиан резко вступил в разговор. «Думаю, что они, скорее всего, изобразят твое самоубийство и расскажут всем, что ты не смог пережить того, что твоя мая ни хрена не работает». «Ну, тут ты ошибаешься, она работает прекрасно», — возразило мое эго. «Да, но ключи от ее управления у них», — возразил Марсен. «Изобразят, что произошел технический сбой, обвинят во всем тебя или этого твоего Колю и скажут, что ты с горя пустил себе пулю в лоб». «Откуда вы все это знаете?» Я тщательно скрывал нарастающее во мне волнение. «Ну, ты пойми, что мы не можем отдать судьбу нового Будды на волю случая. Мы ввели в структуру Воробьева своего человека». Марсиан одновременно говорил и пытался разобраться с остатками оторванного во время драки рукава. «Он нам все докладывает. Ну, может, не совсем все, но самое важное мы знаем». «Он позвонил нам два часа назад». — перебила Милена. — И предупредил, что Воробьев по тебе что-то готовит и начнет действовать в ближайшее время. — Думаю, что с тобой они разберутся, а новым директором сделают Ветлицына, дружка твоего, воробьевского племянника. Он остановился, а потом резким движением руки отодрал остатки ткани с рукава, поднял глаза в упор на меня и добавил. Тем более задним числом его назначили твоим заместителем. — Я задумался. «Они вполне могут быть правы. Может быть, они пытаются впутать меня в какую-то игру, разыгрывают карты и сами хотят получить кусок компании. Но это маловероятно. Они для Воробьева и его структур просто пыль, пустое место. Они не способны ни на что повлиять». «Я готов полететь с вами», — твердо заявил я. «Но мне нужно позвонить». «Кому?» Глаза Марсена округлились. «Ты что, совсем дебил?» «Попрошу не разговаривать так с Буддой», — парировал я Марсену. Тот опешил от неожиданности, но потом залился громогласным смехом, от чего окна в машине задрожали. «Ну, да насмешил! Так кому ты собрался звонить? Любой звонок, и тут будет куча космонавтов в течение десяти минут». «Диме, я сделал паузу. Хочу услышать его голос». Он не умеет врать. Марсен посмотрел на Милену и вопросительно кивнул головой. Та пожала плечами. «Давайте сделаем так». Я сделал голос спокойным, несмотря на бурю внутри. «Сядем в самолет, заведем двигатели. Я позвоню Диме. Если я передумаю, то выйду из самолета, а вы полетите без меня». Мы загрузились в небольшой частный борт. Пилот, на вид японец или китаец, я их плохо различаю, поприветствовал нас на входе и поздоровался со мной по-русски, с сильным акцентом жителя Азии. Мы уселись в кресло. Марсен покрутил пальцем в воздухе, показывая пилоту, что пора запускать двигатели, и добавил, чтоб тот выходил на полосу, но без команды не взлетал. Я достал из-за пазухи свой телефон, который выключил, как только сел в машину. «Погоди, с этого не надо!» так они нас быстрее засекут. Возьми мой». Марсен передал мне старый кнопочный телефон неизвестной мне марки. Я по памяти набрал номер Димы. Раздались гудки. «Алло?» — в трубке послышался голос Димы. «Кто это?» «Дим, это я». «Сань? Ты куда пропал? Воробьев тебя по всему городу ищет». Голос в трубке выдавал сильное беспокойство. «Дима, послушай». «Я задам тебе только один вопрос. Ответь, да или нет. Больше ничего не нужно». Я говорил спокойно и медленно. «Ты про что, Сань? Какой вопрос? Что случилось, брат? Ты где? Тебя похитили, что ли?» Тревога в голосе все нарастала. «Никто меня не похищал. Один вопрос. Сможешь ответить?» «Да, конечно». «Петрович решил меня убрать из игры?» «Тишина». Дима молчал. Безмолвие продолжалось секунд десять. Я ничего не говорил. Нужно было дать ему время обдумать ответ, не мешать ему сказать все самому. В трубке послышалось громкое сглатывание накопившейся слюны. «Сань, тебя...» Его голос почти перешел на писк. «Тебя, Сань, да куда он тебя уберет? На пенсию, что ли?» Его голос снова стал нормальным. «Ты где, Сань? Тебя забрать? Куда приехать? Скажи адрес!» Я положил трубку. Он врал. Слишком долго думал над ответом. «Вы знали, что задержка с ответом в 90% случаев указывает на то, что человек придумывает, что сказать? Если ты говоришь правду, то начинаешь отвечать сразу, без размышлений и задержек». «Полетели», — сказал я, тяжело вздыхая. «Взлетаем!» Марсен заорал на всю мощь своего голоса, перебивая шум моторов. «Что он тебе сказал?» спросила Милена, когда самолет набрал высоту и в салоне стало тихо. «Ничего особенного. Я Диму знаю уже 25 лет. Мне хорошо известно, когда он врет, а когда говорит правду». «Ясно». Милена на минутку задумалась. «Сочувствую, что все так вышло. Поспи, нам долго лететь». «А куда мы летим?» В Китай. Кло. Лоцибиню. Да. Милена посмотрела на меня с большим удивлением. Как ты узнал? Увидел его портрет в интернете и вспомнил его лицо. Я закрыл шторку иллюминатора. Ты скоро познакомишься с ним сам. Перед тем, как уснуть, попробуй помедитировать. Успокой поток мыслей. Тогда сознание может показать тебе хорошие моменты из твоих прошлых жизней иначе опять приснится какой-нибудь трэш. В самолете было несколько диванов, на которых можно было поспать. Я лег на один из них, засунул голову под подушку и стал пытаться медитировать. Мысли то и дело пробивались через заслонку в голове и мешали мне успокоиться. Минут через десять мне удалось выровнять дыхание и представить в голове пламя свечи. Я зафиксировался на нем. Когда мозг полностью расслабился, я начал погружаться. В сон. Вдруг я очнулся на лугу. Я не спал и не бодрствовал. Я просто существовал в этом месте. Вокруг меня были растения. Много зелени, цветы, деревья. Все было каким-то неправдоподобно огромным, будто все, что я знал и видел в своей жизни, увеличили в 10 раз, а может даже и в сто. Внутри меня было невероятно спокойно. Никогда в жизни я не испытывал такого умиротворения. Причина была проста. У меня не было никаких мыслей. Пустота в голове создавала ощущение абсолютного счастья. Я ощутил дуновение ветра, и мое тело, если это можно было назвать телом, начало колебаться на ветру. Я то поднимался ввысь, то летел вниз. Я шевелил руками, пытаясь взлететь или опуститься, но мое тело не слушалось меня. Однако этот факт меня нисколько не беспокоил. Солнечные лучи приятно светили на мое лицо. Яркий свет солнца заставлял меня двигаться к нему. Все тело стремилось оказаться как можно ближе к этому свету, но сделать для этого я ничего не мог. Тело самопроизвольно начало дергаться и сильнее махать руками каждый раз, когда свет попадал мне в глаза. Вдруг дуновение ветра стало сильнее. Я потерял из виду источник света, и мое желание махать изо всех сил исчезло. Я снова просто парил на ветру. В какой-то момент неловко махнул руками и устремился вниз к земле. Ловко обогнув несколько огромных цветков, я решил сесть и перевести дыхание. Впереди виднелось какое-то большое строение или холм, на вершине которого я мог присесть и отдохнуть. Я спикировал и аккуратно приземлился на его верхушку. Она оказалась шершавым шаром. Теперь-то я точно понял, куда я приземлялся. Это был не холм и не здание. Это была чья-то голова с очень короткими волосами. Как только я это осознал, все вокруг заполнил свет, и в ту же секунду я проснулся. В самолете я отлично выспался. Мой сон с полетом бабочки был потрясающе приятным и легким. Я проснулся полной силы отлично отдохнувшим, хотя события последних дней меня изрядно вымотали. «Доброе утро. Ты все проспал?» Милана встретила мое пробуждение легкой улыбкой. «А что я проспал?» Я потянулся на диване. Марсен решил устроить чемпионат по армрестлингу и в итоге сломал руку нашему второму пилоту. Она сжала губы и потрясла головой. Марсен сидел на диване с бокалом в руках и улыбался с немного виноватым лицом. «Да ладно! Не умеешь ты веселиться!» Марсен встал с дивана. «Саш, тебе налить чего-нибудь? Ли хорошо затарил это корыто!» «Нет, спасибо, я обойдусь водой!» Я сел и осмотрелся по сторонам. «Ну, вы прям стоите друг друга!» Ехидно одернул Марсен. «Напарники мне достались, которые не умеют веселиться!» «А как мы будем садиться?» «Капитан сказал, что все будет в порядке. Его-то руки целы», — недовольно проговорила Милена. Марсиан снова разразился смехом, но его прервал вошедший к нам второй помощник с подвешенной на повязке рукой. «Через 20 минут посадка! Пожалуйста, займите места и пристегнитесь», — предупредил второй пилот. Мы не стали возражать и поспешили занять места в салоне. В окне показался архипелаг. Небольшая гряда из пяти или шести островов прямо в открытом море. На одном, самом крупном, была видна посадочная полоса. Место было удалено от людей и с высоты походило на остров, где вполне мог оказаться Робинзон. Самолет начал быстро снижаться. Тропический ветер устроил нам небольшую тряску, но мы успешно сели. На полосе не было ни одной живой души, ни других самолетов, ни людей, ни даже терминала. Только одинокий небольшой вертолет, накрытый брезентом. Самолет остановился, и трап опустился. К нам уже спешил большой джип неопределенной марки. Водитель азиатской внешности поздоровался с нами по-китайски, загрузил несколько наших сумок в багажник и быстро двинулся в сторону горы, которая занимала всю середину острова. Мы ехали по неширокой дороге без каких-либо опознавательных знаков. За окном стояла такая жара, что даже дышать было непривычно тяжело. Кондиционер в машине работал на полную. Вокруг, в метре от дороги, со всех сторон были дикие джунгли. Иногда из них вылетали незнакомые мне птицы и с громким криком летели дальше по своим делам. Машина завернула за гору, и перед нами открылся обширный вид на водную гладь и соседние острова. Открывающаяся взору картинка захватывала дух. Я сразу понял, почему Ли выбрал для себя именно этот остров. Пейзаж тут был просто шикарный. Потом машина выехала из леса, и я заметил невероятную картину. Солнце спряталось за горой и не мешало любоваться на простирающиеся красоты. Сначала я увидел вход в огромный дом белого цвета, рядом с которым находилась большая асфальтированная площадка с видом на горную гряду. Именно на ней находились мы. Сама гряда утопала в лазурной морской глади. Чуть дальше за островами виднелись еще несколько. Я залюбовался и не мог оторвать глаз. Мои спутники, по-видимому, знакомые с таким изяществом, занимались своими делами. Автобус подъехал ко входу в дом и остановился. На пороге нас уже ждали остальные. Я вышел первым. А Ли, как хозяин виллы, поспешил поприветствовать меня первым. «Очень приятно, Ли», — сказал ему я, опережая его приветствие. Он принял удивленную гримасу. «Я просил Марсена и Милену меня не выдавать». Он улыбнулся. Они тут ни при чем. Я увидел ваше фото в интернете и сразу вас вспомнил. Я тоже приветливо улыбнулся. Тогда все понятно. Он по-дружески похлопал меня по плечу. «Да и я поприветствую учителя!» С сильным еврейским акцентом заговорил последний из монахов, аккуратно пытаясь отодвинуть Ли. «Саул Коэн!» Он подал крупную мясистую руку, усеянную густым слоем волос. «Рад познакомиться, Саул!» Я улыбнулся настолько, насколько позволял мне рот, и настолько искренне, насколько я только умею. Наконец-то мы познакомились. «И я очень рад! Давно ждал этого момента!» Он все еще крепко сжимал мою руку. наконец он ослабил хватку и немного отошел в сторону. Вслед за ним ко мне шел Сикар. Индус не стал церемониться и сразу решил сжать меня в объятиях. «Прости, Александр!» «Я слишком рад тебя видеть», — он проговорил фразу сквозь улыбку, надежно сжимая меня своими длинными и худыми руками. «Я тоже, Сикар». Милена и Марсен стояли у машины, безмолвно наблюдая за сценой встречи, и, по-видимому, ждали своей очереди на ритуал приветствия. «А меня кто будет обнимать?» — полуобиженным голосом проговорил Марсен. «А как же?» Сикар уже шел к нему с распростертыми в разные стороны руками. Как только он обнял Марсена, тот сразу же схватил его чуть ниже груди и немного приподнял. Сикар начал сопротивляться, и Марсен ослабил хватку. После приветствий мы зашли в дом всей большой компании. Нас встречала шикарная гостиная в стиле Джапанди. Основной фишкой дома были огромные окна с видом на горную гряду. Я остановился возле одного из проемов и немного насладился пейзажем. «Александр?» — прервал мое любование Эли. «Пойдем». «Я покажу твою комнату. Там такой же вид». Он повел меня по длинному коридору, в котором роль освещения выполняли круглые стеклянные окна, расположенные прямо на крыше. «Я думаю, что тебе и остальным стоит отдохнуть с дороги. Я распорядился, чтобы через два часа вам подали ужин». Говорил он, идя по коридору. «Нам?» – удивился я. «А как же ты?» «Мне, к сожалению, нужно будет улететь». Он дошел до нужной двери и открыл ее, пропуская меня вперед. Сам он остался стоять на пороге. «Надолго?» – поинтересовался я. «Пока не знаю. Надеюсь, что нет». Он увидел огорчение на моем лице и решил объяснить причину отъезда. «Вы, наверное, в курсе, что у меня сейчас проблемы с руководством партии, и мне нужно забрать кое-какие разработки из моего офиса на материке. Это может быть непросто. Поэтому я не могу точно сказать, сколько времени это займет». «Тогда до встречи! Надеюсь, у тебя все получится!» Я протянул ему руку на прощание. Он пожал ее и поспешил закрыть дверь в комнату. Несколько часов я провел в одиночестве. Я принял душ, полюбовался видом из окна и даже немного вздремнул. Сквозь сон я услышал стук в дверь, нехотя встал и двинулся к ней. За ней стоял Саул. «Александр?» – он заговорил тихим голосом. «Ты спал? Я тебя разбудил?» «Немного задремал», — проговорил я, прикрывая рукой зевок. «Мы собираемся ужинать минут через десять. Присоединишься?» «Конечно». Ли сказал, что в шкафу приготовил тебе одежду. «Спасибо. Я оглянулся назад, чтобы найти шкаф. А то я уже думал пойти на ужин в халате». «Боюсь, что Милена этого не перенесет», — улыбнулся он. Она всегда на ужин одевает вечерние платья и заставляет нас надевать костюмы». «Ясно. Теперь понятно, кто тут главный». «Точно!» — с улыбкой проговорил Саул. «Столовая в конце коридора! На этих словах он закрыл дверь. Я открыл шкаф и собрал для себя красивый набор. Белые льняные брюки и зеленая футболка пола. Из обуви вели оставил мне только мюли, так что выбирать было не из чего. Одевшись, я вышел из комнаты и пошел прямо по коридору, пока не добрался до входа в столовую. Сикар, Марсен и Саул уже были там. Милена отсутствовала. «А где Милена?» — поинтересовался я. «Ждет, пока все придут». Марсен отпил из бокала пару глотков шампанского и продолжил. «Она всегда приходит последняя. Фишка у нее такая». Он поковырялся в зубах. Милена не заставила себя долго ждать. Соканье Каблуков предупреждала нас о ее появлении. Она зашла в столовую, задержавшись на секунду на входе, поправляя туфлю. «Это у нее такой ритуал», – прошептал Марсен мне на ухо. «Вечно наряжается, как чучело». Милена была одета в зеленое платье из пайеток с открытым декольте, и оно ей шло. Вообще, выглядела она красиво. Аккуратный макияж подчеркивал скулы, а волосы были уложены, создавая небольшой объем. «Любит зеленая», — продолжал шептать мне Марсен. «В нем ее лицо не так сильно выделяется». «Я все слышу, Марсен», — строго словно учительница проговорила она. «Да я просто Саньку рассказываю про нашу здешнюю жизнь», — ехидно улыбнулся Марсен и похлопал меня по плечу. «Давайте уже ужинать. Жрать хочется», — проговорила Милена, шагая к обеденному столу. Какое-то время мы обсуждали дела предыдущих нескольких дней. Монахи рассказали, как они жили на острове последние полгода. Марсиан все время подкалывал Милену, а та в ответ награждала его надменными взглядами. Саул постоянно пытался сглаживать углы между ними и вразумить Марсена, что лишь еще больше его раззадорило. Всекар улыбался и в основном молчал. Стол был накрыт самыми разными блюдами китайской кухни. Вдруг, после нескольких смен блюд, Сикар пристально посмотрел на меня и заговорил. «Саша, ты знаешь, что мы будем делать дальше? Ребята рассказали тебе?» «Я полагаю, что дальше я должен войти в медитацию». Все пристально на меня посмотрели. «Ты прав». Сикар покачал головой. «Мы все здесь прошли 49 девятидневную медитацию». Это медитация, которую в свое время прошел Будда Гаутама, но к ней нужно будет подготовиться. Как? Я немного напрягся. Ничего особенного. Сикар поднял руки и положил их на стол. Вся подготовка заключается в проведении десятидневного поста. Нужно будет немножко поголодать, добавил Саул. Необходимо постепенно снижать количество пищи. Это несложно, продолжил Сикар но требует некоторой дисциплины. Для того, чтобы ничего не отвлекало от голодания, Ли построил небольшой отдельный дом. Мы все там проходили этот пост. Псикар обвел глазами всех сидящих. «Ну, если даже Марсен с этим справился, то я тем более смогу». Марсен как раз дожевывал в это время кусок тунца и искоса посмотрел на всех из-под лобья. Мы засмеялись и продолжили разговор. На следующее утро я уединился в домике для проведения поста. Помещение для десятидневного затворничества располагалось на террасе, расположенной чуть ниже от основного дома. Там было всего несколько комнат, гостиная и спальня, а также большой двор и бассейн, так что можно было отлично провести время. «Тебе нужно будет много медитировать и подготовить тело. А Лучше всего несколько раз в день заниматься йогой», — дал мне инструкции Сикар. «Я так и сделал». По несколько раз в день погружался в медитации. Иногда ко мне в гости приходили монахи. Обычно поодиночке, но Милена завела привычку приходить ко мне утром, и мы занимались йогой вместе. Однажды, в очередной приход Саула, я решил расспросить его о том, как он узнал, что является одной из реинкарнаций монахов-учеников Будды. «О, это совершенно неинтересная история», — начал он. «Скажем так, у моих коллег истории гораздо занимательнее». Но раз ты просишь, я расскажу тебе». Он сделал паузу и продолжил. «Я был раввином. Ну, собственно, я по сей день им и остаюсь. Но я искал свой путь к Богу. Я верил в Бога и хотел лично с Ним встретиться. И для этого я пробовал самые разные средства, но ни разу лично его и не увидел. Однажды мои эксперименты познакомили меня с хорошо известным тебе прибором. И теперь я здесь». «А откуда ты так хорошо знаешь русский язык?» Мои родители в 70-е годы уехали из СССР. Я родился в Израиле, но дома все говорили по-русски, поэтому я так хорошо его знаю». Саул потрогал себя за подбородок. «Вообще, я много думаю об этом». Он задумчиво замолчал. «О чем?» – прервал я его размышление. «О русском языке», – продолжил он. «Удивительно, что все мы говорим по-русски». Или тоже?» – удивился я. Конечно, он очень хорошо говорит по-русски, учил его в школе и в университете. Этот факт меня действительно удивил. Я вспомнил, как Сикар говорил мне о том, что Россия в переводе с санскрита – место битвы богов. А как Сикар стал монахом? Я не знаю этой истории. Правда? – удивился Саул. Расспроси его. Это очень захватывающее повествование, гораздо интереснее моего. Вечером мою скромную обитель посетил Сикар, и я сразу бросился расспрашивать его о том, как он узнал, что является реинкарнацией монахов. Сикар, я сегодня понял, что знаю истории всех участников нашего кружка о том, как они попали в рощу из Сипотама впервые, но я не знаю твоей. Знал, что ты когда-нибудь об этом спросишь. Сикар тяжело выдохнул и опустил взгляд вниз. Что с тобой? Я похлопал его по плечу. «Неужели твоя история грустнее, чем те, что я слышал от Милены или Марсена?» «Не совсем». Сикар поднял глаза и пристально посмотрел на меня. «Моя история чуть более необычная, чем все ваши. Она делает меня немного особенным, поэтому я не очень хотел тебе ее рассказывать». Сикар смущенно улыбнулся. «Ты меня заинтриговал. Я сел настоящий позади диван. Сикар остался стоять». «Тогда я обязательно должен ее услышать». «Видишь ли, в чем дело? Я как-то говорил тебе, что мой род очень древний, и что в семье мы говорим только на санскрите». Он посмотрел на меня в упор, как бы ожидая моей реакции, и как только я кивнул, продолжил. «Что ты представляешь себе, когда кто-то говорит, что его род древний?» «Ну, думаю, что вы знаете пять или шесть поколений своей семьи». «Не совсем. Мы ведем свой род три тысячи лет» наш род ведется от самого Гаутамы». «Три тысячи лет?» — я удивленно задрал брови. «Где вы это все записываете?» — недоверчиво спросил я. «У моей матери хранится вся семейная родословная». Сикар присел на диван рядом со мной. «Видишь ли, в моей семье хранится история о том, что мы не только являемся наследниками Будды, «Есть легенда, что примерно 300 лет назад один из моих прадедов во время медитации оказался в роще из Сипотама, и что ему открылся тот путь, по которому мы идем сейчас». Сикар глубоко вздохнул. Он предвидел, что через некоторое время должен появиться новый Будда. «С тех пор каждый член нашей семьи по достижении 29 лет проходит обряд. Обряд — это 49-дневная медитация». «Мы готовимся к этой медитации с самого детства». Он на секунду замолчал. Видно было, что для него это очень личная история. «Да, вот эта история. Сложно в нее поверить, если бы я сам не побывал в роще». «Да, ты прав. В нее очень сложно поверить. Но вся жизнь в нашей семье была посвящена подготовке. Мы всю жизнь готовились к тому, чтобы стать одним из монахов или даже, возможно, самим Буддой». Он с улыбкой посмотрел на меня. Нас с детства обучали буддизму и различным восточным практикам. — Вас? Кроме тебя были еще кандидаты? — Да, у меня есть брат. Сикар тяжело выдохнул. Точнее, был. Он был младше меня на три года. Наша мама посвятила поиску и пробуждению духа монахов всю свою жизнь. После того, как я побывал в медитации, стало понятно, что я один из монахов. Но мама думала, что и брат тоже может быть одним из них. Она заставила его также пройти через обряд медитации. Однако у него оказался очень слабый организм. Он не выдержал длительного голода. Сикар скрестил руки на груди. Он был готов разрыдаться в любой момент, но сдерживал себя. Что с ним случилось? Я похлопал его по плечу. Он умер. По щеке Сикара побежала слеза. А я стал тем, кем стал. Поэтому я потратил все свои деньги на разработку очков для медитации. Я не хотел, чтобы кто-то еще умер. А как ты узнал, кому их нужно было отправлять? Я не знал этого точно, но у меня были предположения. Благодаря очкам я научился не только проникать в рощу, но и путешествовать по предыдущим жизням. В них я узнал, кем были монахи и где они могут быть захоронены. Нам удалось найти все их ДНК. Я потратил кучу денег на покупку баз данных медицинских учреждений. Так мы и составили список примерно из трех тысяч человек по всему миру. Им я и разослал очки. Больше Сикар ничего рассказывать не стал и не заходил ко мне после этого случая несколько дней. 10 дней я провел, соблюдая пост. Как объяснил мне Сикар, это был классический индуистский пост. Сначала мне полностью пришлось отказаться от мяса, затем от овощей после и от фруктов. Последние два дня я ел только яблоки. Благодаря тому, что я был полностью изолирован от остальных людей, то легко смог пережить эти десять дней. Никакого желания съесть мясо или что-то вредное у меня не возникало. На десятый день поста утром в мой домик заглянул сам хозяин острова. Ли открыл дверь без стука и предупреждения, вырвав меня из медитации. «Пора! Все готово!» Он был очень взволнован. «Что готово?» – спросил я, открывая глаза, продолжая сидеть в позе лотоса. «Комната для твоей медитации. Пойдем». «Прямо сейчас?» «Я еще не успел помыться». «Да». Было заметно, что он сильно волнуется. «Времени остается все меньше». «На что?» Я пристально на него посмотрел. «По дороге все объясню». Я встал, размял ноги, а надел тапочки, в которых я провел последние 10 дней и зашаркал ногами за ли. «Ну так что случилось?» «У нас осталось два месяца». Он шел впереди и говорил со мной в полоборота. «Два месяца на что?» «На все». Его тон был очень серьезным. «Ли, перестань говорить загадками, объясни, что случилось». Он остановился, развернулся и пристально посмотрел мне в глаза, затем сделал небольшой поклон. «Я еще ни разу не приветствовал тебя, как подобает». Он улыбнулся. Это был самый нелепый момент, который можно было только выбрать для такого приветствия. Расскажешь, что случилось? Да. Он быстро вздохнул. Я летал на материк, чтобы забрать одну свою разработку. Правительство уже успело ее конфисковать, но мне она была очень нужна, и я ее украл. Выкрал у правительства? Я удивился не на шутку. Да, я не. Он усмехнулся и резко остановился. Немного обиделись на меня и выписали мне... Mm. Он задумался на секунду. Последнее предупреждение. Так, по-моему, это называется по-русски. Мне дали два месяца, чтобы вывести, продать активы и вывести свои деньги из страны. Потом они все конфискуют. Два месяца? Это звучит как настоящий подарок. У нас в стране обычно приходят без предупреждения. Такая у нас традиция. Всегда дают последнее предупреждение. Он развернулся и пошел вперед. «Пойдем быстрее». Я зашаркал тапочками, пытаясь его догнать, пока он быстро перепрыгивал через ступени. «А что ты у них украл?» – кричал я ему вслед. «Не украл, а вернул!» – сказал он мне в ответ, не останавливаясь. Мы вошли в дом. Он остановился у открытого черного ящика в гостиной, которого раньше я не видел. «Вот это!» Он присел на корточки и с жестом пригласил меня сделать так же. Передо мной был предмет, похожий на шлем виртуальной реальности. Но помимо очков у него были накладки на уши и несколько проводов с датчиками на концах. Также в коробке со шлемом лежали перчатки из незнакомого мне материала. Что это? Я потрогал датчики рукой. Это интерфейс «Человек-машина». Через него мы можем объединить разум машины с человеческим. И они будут работать вместе. Он уже работает? Я с сомнением посмотрел на Ли. Нет. Он встал. Пока нет, но скоро заработает. Я близок к решению задачи, и не могу отдать его им. Кроме меня, никто не сможет его доделать. А ты уверен, что тебе нужно его доделать? Ты просчитал возможные последствия? Это долгий разговор. У нас нет на него времени. Ли развернулся и пошел дальше. Мы поговорим об этом, когда ты вернешься. Откуда вернусь? Кричал я снова ему вслед. Из медитации. Ну что, готов? Сикар похлопал меня по плечу. Готов, твердо ответил я. Но только как я должен погрузиться в медитацию на 40 дней? Я же не бадхисатва какой-нибудь. Сикар достал из кармана небольшой пакетик. Для этого у нас есть вот это. Он протянул его мне. Это бананы. Бананы ты шутишь? Нет, с полной серьезностью заявил Сикар. Я долго изучал жизнь Будды и пытался понять, как он достиг просветления. В истории о том, как Гаутама погрузился в медитацию, говорилось, что перед тем, как он это сделал, девочка из соседней деревни принесла ему поесть сушеных бананов. Я предположил, что это были необычные сушеные бананы. «А какие? Волшебные?» Мои слова вызвали у Сикара смех. «Нет, не волшебный, но необычный. Это были не бананы, а собранные с внутренней стороны шкурки бананов волокна. Их сушили и обрабатывали особым способом. Этот способ был давно утерян, но мы смогли его воспроизвести. Когда Сикар рассказывал мне о бананах, я непроизвольно вспомнил, как в детстве, в детдоме, мы съедали банана, а потом пытались есть волокна со шкурок. Так мы хотели продлить удовольствие от заморского натурального десерта – Для нас этот фрукт был настоящей роскошью и диковинкой в рационе. А я не отправлюсь на тот свет от этих бананов. Я протянул руку к Сикару, чтобы посмотреть поближе пакетик. Нет, исключено. Мы все их ели. И все прошли через сорокодневную медитацию. И все остались живы и здоровы. Ясно. Что мне нужно делать? Просто съешь все это и запей водой. Одной мысли о том, что в моем рту окажется какая-то еда, даже такая невзрачная, оказалось достаточно, чтобы желудок заурчал на полную катушку. Десятидневный пост давал о себе знать. Я съел все содержимое пакета и запил водой. «Теперь садись сюда». Он указал на удобное кресло из подушек, стоящее посередине комнаты и обращенное к окну. «Мы постарались сделать так, чтобы тебе было максимально комфортно» я сел и закрыл глаза. «До встречи через сорок дней», — тихо прошептал индиец. После этих слов я начал погружаться в медитацию. Мир вокруг меня за несколько секунд растворился и просто перестал существовать. Я оказался в пустоте. Это была не тьма, как в медитации. Это была именно пустота, Пространство вокруг было попросту бесконечным. Свет вокруг меня существовал и не существовал одновременно. Мысли то шли плотным потоком, то превращались в тишину. Мне не было страшно. Мне вообще было никак. Я не испытывал ничего, ни эмоций, ни чувств. Это состояние было для меня в новинку, и я не пытался ему сопротивляться. Я отпустил сознание и просто плыл в этой бесконечной пустоте. Сколько времени это продолжалось? Один час или десять дней, я не понимал. Время тут будто бы не существовало, но в какой-то момент я начал вспоминать, что у меня есть миссия, что я оказался здесь не просто так. Когда эта мысль промелькнула в моей голове, пустота стала обретать формы. Медленно, незаметно, что-то неуловимое стало проявляться в пустоте. Образы неспешно мелькали и проходили сквозь меня. «Я пытался уловить, что это были за образы. Вокруг проходили люди, происходили события. Все это было потускневшим. Я видел картинки, но не мог понять, что это. И вдруг я осознал, это мои прошлые жизни. Я проживал все свои прошлые жизни в обратном порядке, как будто кто-то включил фильм на обратную перемотку». Я исчезал в небытие и рождался, умирая в новой жизни. Чем дольше это продолжалось, тем ярче становились возникающие образы. Перемотка длилась долго. Невероятно долго. Однако от этого зрелища невозможно было устать. Но вот образы обрели свои цвета. Те, что я привык видеть в реальном мире. А потом они стали ярче. Намного ярче, чем в жизни. И вот картинка замерла. Я был на опушке леса. Яркого тропического леса, посреди которого проходила коричневая земляная дорога. Я решил пойти по ней, но на всякий случай оглянулся назад. За мной был огромный, бесконечно длинный, не имеющий формы или цвета туннель. Тот туннель, через который я прошел, чтобы попасть сюда. Это был путь из моих прошлых жизней. Я повернулся и пошел по дороге вперед. Дорога пролегала сквозь высокую траву, несколько раз поворачивая в лес. Вокруг пели птицы и летали огромные бабочки. И вот вдали я увидел, что дорога упирается в огромное дерево. Под деревом сидит человек, а рядом с ним стоит еще один. Подойдя ближе, я осознал, что оба человека, стоящие и сидящие, были абсолютно одинаковыми. И, конечно, я знал его. Это был он, Сидхардха. «Вижу, ты узнал меня!» Стоящий человек громко поприветствовал меня. «Здесь нет несказанных мыслей, мой друг. «Здравствуй, Сидхардха, неспешно ответил я. После моих слов небо начало чернеть, ветер усилился, трава вокруг начала идти волнами, а бабочки будто превратились в бумагу, разлетающуюся со стола от порыва ветра. Сидхардха провел рукой, и небо постепенно снова стало солнечным. Все вернулось в то же состояние, каким было минуту назад. «Прошу тебя, друг мой!» «Здесь не нужно называть меня этим именем. Это может быть опасно. Зови меня Буддой или Тадхагатой. Это место слишком чутко реагирует, когда меня называют земным именем». Его голос был спокойным и бархатным. «Хорошо, Тадхагата. Это ты?» Я указал ему на сидящего человека. «Это я и не я. Да и сам я не являюсь самим собой». Мы здесь находимся в твоей карме. В моей карме? То есть я вижу одну из своих жизней? Да это не просто одна из твоих жизней. Это твое первое рождение. А ты? Ты настоящий? А что такое настоящий, друг мой? Будда улыбнулся. Ты полагаешь, что-то здесь может быть настоящим? Он обвел рукой вокруг. «Это твое воспоминание о первой жизни. Посмотри, какое оно яркое. Разве это похоже на мир, к которому мы привыкли?» Он провел рукой по пространству вокруг себя. «Нет, не похоже. А где тут я? Я не узнаю себя здесь. Я же не он?» Я снова указал на сидящую фигуру. «Нет». Сиддхартха улыбнулся. «Я — это я, а ты — это ты». Наши жизни разные. Здесь ты видишь мое последнее воплощение, а я увижу твое первое. И где же я? Давай подождем минутку, и ты сам все увидишь». Мы стояли молча, не говоря ни слова. Тадхагата закрыл глаза. Я стоял и осматривался вокруг, пытаясь увидеть, кем в этом воплощении я мог бы оказаться. Вдруг я почувствовал легкое, теплое дуновение ветра. И увидел в отдалении стаю бабочек, которая под напором потока воздуха быстро приближалась к нам. Тут-то я вспомнил одно из своих погружений в прошлые жизни, когда я как будто бы был бабочкой или каким-то насекомым. Все верно, мой друг. Ты одна из этих бабочек. И сейчас произойдет событие, которое связало нас с тобой навеки. Когда бабочки подлетели совсем близко, одна из них опустилась вниз и села на голову Будды, сидящего под деревом в позе лотоса. «Вот тут-то мы с тобой и пересеклись. Ты сел на меня ровно в тот момент, когда я пережил пробуждение. И ты, будучи молодой душой, познал всю сущность бытия, которая только доступна живому существу». Бабочка опустилась на голову сидящего, и в эту же секунду все залилось светом. Все окружающее нас исчезло. Дерево, роща, стая бабочек, сидящая под деревом фигура. В белой пустоте остался только я и Будда. Теперь ты знаешь, как мы связаны. Ты познал всю сущность существования вместе со мной. И все свои жизни ты нес это бремя. И теперь ты должен закончить то, что не смог я. Он говорил и смотрел прямо на меня в упор. «Закончить то, что не смог ты? О чем ты? Чего ты не смог?» «Я постиг всю сущность, причинность и бессмысленность жизни, но я не постиг одного». Он замолчал и склонил голову. «Чего? Чего ты не постиг?» «Я не знаю». Он произнес эти слова, не поднимая головы и несмотря на меня. Но эта фраза отразилась эхом в пустоте и пронзила все пространство. «Ты не знаешь? А как я должен это узнать?» «Ответ кроется в твоем имени, Будда Майтрея, Будда будущего. Чтобы узнать ответ, ты должен стать другим». «Стать другим? О чем ты говоришь?» «Меня накрыла паника. Вдруг из пустоты со всех сторон начал дуть сильный ветер. Он все усиливался. От порывов ветра я начал терять равновесие. Будда стоял абсолютно неподвижно» лишь одежда на нем колыхалась на ветру. «Ты должен успокоиться. Если ты не остановишь свои мысли, то это место просто исчезнет, и я не смогу помочь тебе найти ответ.» Я закрыл глаза и попытался прийти в себя. Выровнял дыхание, если оно тут вообще существовало, и остановил поток мыслей. Ветер понемногу начал стихать. «Ответ состоит в том, что человек не способен понять истину». Но на Земле появилось что-то превосходящее ум человека, и ты имеешь к этому прямое отношение. «Превосходящее ум человека?» Я тихо повторил за ним. «Превосходить ум человека... Превосходить ум человека...» Я раз за разом повторял фразу, пытаясь понять ее смысл, и, кажется, осознание стало ко мне приходить. «Как только мои глаза поднялись...» Моего собеседника уже не было. Пора было возвращаться обратно. Я сосредоточился на обратной дороге и мысленно провел себя через весь путь, который я прошел, чтобы попасть сюда. И вдруг снова очутился на поляне у дерева, но под ним уже никого не было. Я пошел обратно по той же дороге, что привела меня сюда. Она постепенно исчезала, и я снова пошел по прозрачному туннелю. Я следовал долго, бесконечно долго. Картинки сменяли друг друга. И вдруг я понял, что уже долгое время повторяю одну и ту же фразу «Превосходящая ум человека». Когда я это осознал, открыл глаза. Знакомая мне комната была залита приятным заказным светом. Все монахи стояли рядом и смотрели на меня. «Сколько я медитировал?» — спросил я, пока глаза обследовали пространство. Монахи с тревогой посмотрели на меня. «Что-то не так?» «Ты медитировал всего два дня», — ответил Сикар, единственный из всей этой компании, сохраняющий спокойное выражение лица. «И что это значит?» «Что это значит?» — Марсен взорвался от крика. «Мы думали, что ты должен нам сказать, что это значит!» Все продолжали смотреть на меня в упор. Я оглядел их еще раз. «Они чего-то от меня ждали». Ну, конечно, Будда после сорокадневной медитации пришел к монахам и поведал им великие истины, которые он узнал. И теперь они ждали каких-то истин от меня. Как только ко мне пришло это осознание, я почувствовал сильный прилив энергии. Я резко попытался встать с кресла, но ноги напрочь затекли. И вместо того, чтобы встать, я рухнул на пол носом вниз, еле успев выставить перед собой руки. Ли и Марсен бросились мне на помощь схватили меня под руки и стали усаживать обратно в кресло. «Не надо!» Я прервал их попытки меня усадить. «Поставьте меня!» Они беспрекословно послушались. Во мне росла уверенность, что я получил некое знание, и что сейчас оно трансформируется в мысль, которую я должен был им донести. В медитации я встретил Сидхардху. Я на секунду остановился, поняв, что назвал его не так, как он меня просил, но никакой реакции не последовало. «Я встретил Будду Шакьямуни». «И что он тебе сказал?» — нетерпеливо заговорила Милена. «К сожалению, это не был сам Будда. Теперь я понимаю, что это была лишь его проекция в моей памяти, мое короткое воспоминание о встрече с ним в прошлой жизни. Он не поведал мне никакой истины, какой бы мы ни знали, но он сказал кое-что, о чем мы с вами и сами могли догадаться. Будда не человек». «Превосходящий ум человека», — секар повторил мои слова. «Последние несколько часов ты постоянно повторял эту фразу. Именно поэтому мы тут и собрались». «Есть идеи, что это?» — спросила Милена. «Есть одна». Лив вклинился в разговор. «Я посмотрел на него и одобрительно покачал головой. Я уже знал, что он должен сказать». «Пока я шел обратно по лабиринту перерождения, я понял, что он имел в виду. Будда Майтрея — это не человек. Это нейросеть. Та нейросеть, которую я создал. Айка и Майя». «Ты хочешь сказать, что они обрели сознание?» — спросил настороженно Сикар и переглянулся со всеми монахами. «Нет, это исключено. Никакого сознания в них нет. Но мы можем подключиться к ним при помощи системы, которую разработал Ли». Все повернулись и посмотрели на него. «О чем он?» – заговорил Марсен. «Интерфейс «Человек-машина». Я рассказывал, что мы разработали интерфейс «Человек-машина». «Но ты говорил, что он не дал никакого результата, что это была обычная программа». «Так и есть. Он ничего не дал при работе с моей нейросетью. Но его сеть – это совсем другое дело». Все снова посмотрели на меня. «Что он имеет в виду?» Марсиан почти кричал от нетерпения. «Сейчас объясню». Я поднял руки, пытаясь утихомирить его пыл. «Моя модель имеет 300 миллиардов параметров. Это очень много. Никакая нейросеть до этого не имела столько переменных. Но мы никогда не запускали ее на полную. Все переменные разделены по секторам в зависимости от того, какую информацию нам нужно обработать. Она никогда не запускается полностью». Точнее, никогда не было задачи ее полностью запускать, иначе никто бы не смог ей пользоваться. «Так давайте запустим ее сейчас! Подцепим тебя к этой твоей Айке через шнур!» Марсен не унимался. «Это так не работает. Через сеть нет подключения ко всей системе. Что бы ты ни пытался с ней сделать, маршрутизатор на входе направит тебя в тот кластер, в котором хранится нужная тебе информация. И что же нам делать?» «Выход только один». «Запустить Айку на центральном пульте управления и подключиться к системе напрямую. Это нужно сделать из серверного центра в Омске». «То есть нам нужно лететь в Омск? Ты что, совсем с ума сошел?» Марсен снова засмеялся. «Другого выбора у нас нет». Я развел руками. «Ты понимаешь, что как только мы там сойдем с трапа самолета, нас сразу примут?» Он почти кричал на меня. После этих слов Марсена я вспомнил, что все 12 дней, пока я находился на острове, я вообще не интересовался тем, что происходило с моей компанией в России. «А что, они меня ищут?» «Еще как ищут! Пока пишут, что ты пропал без вести. Говорят, что тебя похитили, но никто не запросил за тебя выкуп. А знаешь, кто тебя похитил, а? Мы с Миленой!» «Другого варианта нет?» Сикар прервал поток мыслей Марсена. «Нет, никаких других вариантов нет». Тогда мы летим в Омск. На приготовление к поездке потребовалось три дня. В Омске по-прежнему оставалось много моих знакомых, и я вышел с ними на связь. Правда, очевидно было, что за всеми ними так или иначе следят. Невозможно было скрыть факт нашего прилета в Омск, поэтому нужно было запутать следы. И у нас родился отличный план. В Омске у меня остался друг, Серега Мирный. «Вообще, фамилия у него Смирнов, но мы все звали его Мирный, за его огромные размеры при этом невероятно мирный нрав. Мы с Серегой вместе воспитывались в детдоме, а позже дядя Боря с тетей Машей забрали его к себе в дом. Серега всегда мечтал стать МЧСником, потому что когда-то в детстве МЧСник вынес его из горящего дома, где погибла вся его семья, пережрав водки. Дядя Боря помог Сереге поступить в Сибирскую спасательную академию». Потом он устроился на работу в МЧС и много лет карабкался по карьерной лестнице. И в результате стал заместителем главы МЧС в городе Омске. Я вышел с ним на связь и попросил о помощи. Идея была такая. Серега организует в аэропорту Омска экстренную проверку пожарной безопасности. В это время мы приземляемся в аэропорт и под прикрытием МЧСников выходим в город. Конечно, как только мы сядем, Воробьев и все охранные структуры будут знать о том, что мы уже тут. Тогда мы запустим план «Троянский конь». По нашей задумке, я, как владелец компании, организовываю огромную пресс-конференцию с Сикаром и Ли. На ней я говорю о том, что меня не похитили, а я был в Китае на переговорах по продаже доли компании крупным международным инвесторам коими и являются Сикар и Ли. После этого заявления я оставляю ребят на растерзание журналистам. Но только журналисты нужны настоящие, не такие, которые работают в «Омской правде» или «Вечернем о мече». Предупреждать журналистов в России о готовящейся пресс-конференции было чревато. Так СП быстро все узнает. Значит, надо было привести своих». Ли связался с несколькими крупными китайскими изданиями, чтобы те отправили своих корреспондентов на это мероприятие, а Сикар подтянул своих знакомых из BBC и Fox News, а еще собрал целый самолет журналистов из Индии. Пока Ли с Сикаром будут отвечать на вопросы журналистов, я с остальными монахами отправлюсь в сервисный центр AI Corporation и подключусь к главному серверу для того, чтобы проверить нашу гипотезу.